«Круговорот леторожденных». Автор Анастасия Некрасова. 2020 год. На пороге четвертого. Вместо предисловия. «Мама, сопи, самоет! Самоет, сопи, мама!» Маленькая чернявая девочка со всех ног несется к панорамному окну и тычет пальчиком в стекло. «Мама, там самоет!» Мать занята чем-то в дальнем углу кухни, поэтому даже не оборачивается, но все равно с готовностью отвечает. «Здорово, малышка!» Отец, отпустив на минуту гитару, улыбается и ласково треплет дочь по курчавой головке, пока та громко извещает родителей о передвижениях крылатой точки в небе. Но вот точка исчезает. «Все!» – объявляет девочка обреченно. «Самойот улетел!» Родители улыбаются, но ничего не говорят. Самолеты над их домом летают каждый день. Девушка сидит на балконе общежития учебного центра с бокалом вина и смотрит на звезды. Разумеется, алкоголь в общежитии запрещен, но сегодня последний день, и никто особенно не следит за соблюдением правил. Уже завтра прилетит заездолет и заберет ее туда, к сияющим точкам в небе. И она останется там надолго, а если повезет, навсегда. «Эй, Осия!» окликает ее подруга. «Чего ты тут одна? Пойдем, хватит уже пялиться на звезды, они никуда не убегут». «Даже красота вселенной не может быть вечной». Отзывается Асия Пашагрански, не отрывая взгляда от неба. Иногда ее заносит, и она может выдать фразу на одном из тех языков, которые изучает. Подруга морщится. «Ты же знаешь, я не понимаю твою абракадабру. Ну, пойдем скорее, там томит такое вытворяет». Ассия спрыгивает с подоконника, не пролив при этом ни капли. Пригубив вино, она отправляется за подругой. В конце концов, она права. Для звезд у них будет, если не вечность, то как минимум вся оставшаяся жизнь. Корабль прибывает за ними на рассвете. Огромный, застилающий собой горизонт, кажется, на земле ему не место. Неудивительно, что совсем скоро он ее покинет. Глядя на его покатые бока, сияющие, как золотистый авантюрин, оси ошеломленно вздыхает. Неужели метапластик? Она никогда не видела его вживую, только на обучающих видео. Все-таки новейшая разработка летании Оказаться на таком корабле будет чертовски интересно. Студенты, еще вчера бурно отмечавшие свой последний день в учебном центре, не имеют права на такую роскошь, как похмелье, ведь им предстоит быстро подняться на борт, захватив сложенные заранее сумки, а там предстать перед капитаном, от которого во многом зависит их дальнейшая судьба во флоте Союза. «Кш-пш-чего?» Одногруппник Осии пытается прочесть название корабля, написанное на борту по-калшарски. Калшарцы – главная раса Союза, поэтому их язык считается основным на флоте, и все ключевые надписи, в том числе и название кораблей, сделаны на нем. Однако он очень труден для землян. Даже из выпускников на нем мало кто читает, а говорят и того меньше. «Шаман», – подсказывает Осия. «Это самый близкий аналог в нашем языке. Уверена, переводчик выберет его». Одногруппник недоверчиво хмыкает, когда из открытой двери выезжает трап, по которому будущие офицеры должны подняться навстречу новой жизни, сердце оси и сладостно сжимается в предвкушении. Шаг первый. Маленькая девочка у окна кричит от радости, показывая пальчиком на самолет. Шаг второй. Взрослая девушка смотрит на звезды с балкона студенческого общежития, в руке у нее бокал вина. Шаг третий. Та же девушка всходит на борт звездолета в надежде стать немного иной. «Каким будет четвертый шаг?»